Глава восьмая. Злата. Три дня относительного спокойствия. Если не считать семинар у Меленчука. Но даже там все прошло относительно спокойно. Игорь Андреевич не заваливал меня при очередном испытании. К моему удивлению, на защиту встал Славка. Однокурсник видел сцену в столовой, теперь мне казалось, что он меня жалеет. Во время семинара Славка демонстративно вытащил телефон и начал снимать на камеру мое очередное выступление у доски. Сахаров, вы вообще страх потеряли? От злости, жуя губы, обратился к однокурснику Игорь Андреевич, заметив в руках парня телефон. А что такого? Правилами вуза не запрещено вести видеосъемку во время занятий. Славка вообще наглый. а сейчас еще так наиграно выгибал брови, что Меленчука от злости перекосило. Но в отличие от меня, мажору, он ничего не сделает. Все достижения вуза выкладываются в открытый доступ. Алаева у нас гордость курса. Лучшая студентка, пример для подражания. Выложу запись с ее выступлением на YouTube. Пусть неучи просвещаются. Продолжил царапать нервы, Преподавателю. В душе я была благодарна Славке за поддержку, но понимала, что это выходка аукнется мне. А с чего вы взяли, Сахаров, что Алаева лучшая студентка? Нервно дергая верхней губой, взвился преподаватель. Так ведь только лучших на каждой паре к трибуне вызывают. Или я что-то не так понимаю. Славка хлопал глазами, будто действительно не понимал. Он жёстко стебал преподавателя, а тот ничего сделать не мог. «Сахаров, может, тогда вы выйдете и ответите?» Гаденько процедил сквозь зубы. Мне стало неловко, ведь Славка не самый примерный студент, а сейчас он из-за меня подставился. «Когда подготовлюсь, обязательно выйду, отвечу», — Твердо ответил он. «Я ставлю вам неот», — решительно направился Меленчук к столу, где стоял компьютер с открытой вкладкой электронного журнала. «Так у меня освобождение. Можете в деканате уточнить, почему я имею законное право не посещать занятия и не готовиться?» В голосе однокурсника сквозило превосходство. Теперь он дерзко демонстрировал свою мажорскую природу. «Уточню, уточню!» Милинчук неловко. плюхнулся за стол. Я слышала, что Славка каким-то соревнованием готовился по плаванию. Будет наш вуз представлять на региональном чемпионате. Наверное, получил в доконате освобождение. Он практически не бывает на первых парах. Проводит время за утренней тренировкой. Меленчук обозлился, но сделать ничего не мог в данный момент. Но я не сомневалась. Позже он отыграется, слишком глубока природа его ненависти ко мне. Понять бы еще, где я ему дорогу перешла. Я чувствовала себя обязанной Славке, а это чувство я не любила. Настолько не любила, что когда мне предложили помощь в избавлении от Кайсынова, я отказалась. Как стало известно позже, правильно сделала. Благодаря Славке я многое узнала о парнях. Кирилл Салонин, сыр мэра и враг Кайсынова. Они друг друга с первого дня ненавидят. Постоянные конкуренты и соперники. Семье Макары оказывается принадлежит наш вуз. Они здесь цари и властелины. Братья Кайсыновы ведут себя как хозяева. Теперь мне действительно страшно сталкиваться с Макаром. Он ведь может по щелчку исключить меня из вуза, испортить жизнь. из прихоти. Кирилл единственный, кто не прогибается под Макара и даже собрал свиту из мажоров вокруг себя. Славка говорил, что первые два года эти двое чуть ли не каждый день устраивали драки, желая прикончить друг друга, пока не вмешались их отцы. Теперь между парнями вроде как худой мир, но все знают и ждут, что будет еще война. Макара я видела каждый день, в коридорах, когда выходила из аудитории, сидящим на лестнице или перилах, за рулем его машины. Он продолжал нарушать правила и заезжать во двор. Кайсынов постоянно находился в окружении друзей и девушек, которые вечно крутились возле него. Высокая брюнетка с длинными ногами и шоколадным цветом кожи, полученным не от природы. а благодаря долгому нахождению на солнце. Вообще от него не отлипало. Стараясь не привлекать к себе внимания, я искоса наблюдала за ними. Этих двоих явно связывали отношения. Рука Макара по-хозяйски лежала на филейной части брюнетки. А то это нисколько не смущало. Тогда почему он донимал меня своими непристойными предложениями? Вывод напрашивался только один. Пока его девушка где-то отдыхала, он хотел со мной развлечься. С ее возвращением Кайсынов успокоился и забыл обо мне. Над его предложением я не думала, а теперь в этом отпала необходимость. — Ты куда? — спросила подругу, когда она неожиданно развернулась и стала удаляться от аудитории. «Марфа!» — окликнула, потому что она не ответила. «Я... У меня дела появились. Скажи, что я плохо себя почувствовала и пошла в медпункт». На одном дыхании выдала она и куда-то убежала. Тревожное чувство поселилось в душе. Поведение Марфы мне показалось странным. Перед тем, как уйти, она ответила на звонок. «Кто ей звонил? Что сказали?» Вчера она вновь завела разговор о посвящении. Надеюсь, подруга ни во что не вляпалась.